Самец живет в одной наре с самкой и заботится о детях, обогревая их своим теплом. В европейской части СССР сохранилась в бассейне Волги и Дона в верховьях Днепра в среднем течении Урала. Интродуцирована в пойменные водоемы южной части бассейна Аби, река Таган в Томской области, река Тартас. в Новосибирской области и по рекам Уй и Табол. Красная книга СССР, 1984 год. Наши ученые пришли на помощь Выхухоли в самое последнее время. Еще немного, и она исчезла бы с лица земли. Усилена охрана Выхухоли в заповедниках и заказниках. В хоперском заповеднике пытаются разводить выхухоль в вольерах, но потомство от них пока не получено больше всего выхухолей в бассейне Волги – 2 тысячи особей в бассейне дона вдвое меньше, а в бассейне днепра лишь две тысячи выхухолей в других местах еще меньше в 1978 году в ссср жило примерно СОРОК ТЫСЯЧ ВЫХУХОЛЕЙ Кагуан — существо непонятное. Одни знатоки уверяют, что кагуан или шерстокрыл, ростом он с кошку, насекомоядный зверь, нечто вроде летающей землеройки. Другие не согласны. Он лемур, летающий, конечно. Наконец, третий доказывает — Кгуан не то и не другое, а особое, в единственном лице, представляющее целый отряд существа. Головой и мордой когуан или калуга, и правда похож на лемура, но зубы у него ядного типа. Самое же поразительное его морфологическое свойство — летательная перепонка, проще говоря, парашют. Она гораздо более обширна, чем у любого летающего или планирующего зверя. кожистая, поросшая шерстью, не голая, как у летучих мышей, и натянута от самого подбородка к концам пальцев на всех четырех лапах, когти на которых, странное дело, втяжные, как у кошек, и дальше к концу короткого хвоста. Полностью растянув свой парашют, Кагуан парит, как бумажный змей, В очертаниях почти идеальный прямоугольник, без нарушающих чистую геометрию выступов и впадин. Пролетает в одном прыжке с дерева метров семьдесят. Альфред Олес, весьма уважаемый исследователь, эту дистанцию измерил собственными шагами, и потому сомневаться не приходится. Бывает, что слезает Кагуан на землю, но долго на ней не задерживается. Спешит, неуклюже, голопируя аля дракон, забраться поскорее по стволу вверх и снова парит и парит. Днем кого он или спит в дуплах, или висит, уцепившись за сук всеми четырьмя лапами и укрывшись парашютом. Шкура у него серо-охристая, с мраморными разводами, очень похожа по цвету на лишайники, которыми обрастают деревья в тропиках. Дополнительный камуфляж обеспечивает особые пудреницы на его коже. Из них в изобилии сыплется зеленовато-желтый порошок, и потому шкура кагуана всегда припудрена в тон с корой и листвой. Если притронуться к нему, то пальцы пожелтеют. Очнувшись с заходом солнца от дремоты, Кагуан рвет листья и плоды, побуждаемые к этому всемогущим аппетитом, и при этом висит в той же позе, в которой провел часы, заполненные сновидениями, вниз спиной. Ест долго, потому что пищи его мало калорийно Увы, рождается лишь один потомок столь удивительного рода. Пока мал и гол, и без парашюта, цепляется сей единственный отпрыск, летающих лемуров, землероек, за мамин живот и висит на нем, головокружением не страдая, когда она парит над лесом. Впрочем, и подрастая, и почти сравнявшись с ней весом, все равно висит на матери и летает посредством ее аэродинамических сил. Но иногда, оставив дитя на суку, мать парит одна. Представляю Кагуана, нельзя не упомянуть о его универсальных зубах. Резцы у Кагуана сильно выдвинуты вершинами вперед и зазубрены. Он резцами не только скоблит мякоть плодов, но и причесывается, как гребешком. Когда к вечеру Кагуан оживает, первым делом приводит в порядок свою смятую во сне напудренную шерсть. Причесывается, чистится и все зубами. За сумерки и за ночь кагуан прихорашивается так часто, что его гребень быстро забивают обрывки волос. Однако на этот случай предусмотрены специальные щеточки для чистки самого гребня. На конце языка кагуана многочисленные бугорки. Быстро-быстро проводя языком по зубам, он очищает их от волос. Природа сберегла для науки два вида кагуанов — филиппинского и малайского, который живет в горных лесах Индокитая и на островах Ява, Суматра, Калимантан. Малайский кагуан нередко ночует и кормится не только в глухих тропических лесах, но и на плантациях кокосовых пальм в довольно обжитых долинах Малайи. Как утверждают, Он большой любитель цветов кокосовой пальмы и наносит немалый вред ее плантациям. Заканчивая рассказ о Кагуане, интересно вспомнить, какие другие животные научились подобно ему парить над землей. Птицы, летучие мыши и насекомые, а также некоторые летучие рыбы, обзаведясь машущими крыльями рыбы-плавниками, летают иначе. А кто парит? Пять видов сумчатых летяг. Кроме того, 37 видов очень похожи на них белок-летяг, не сумчатых, а из отряда грызунов. Почти все они водятся в Азии, лишь два вида в Северной Америке и один в Северо-Восточной Европе. В Африке тоже есть свои белки-летяги, шипохвостые, восемь видов. Они и наши белки-летяги из разных семейств, но летательный аппарат у них одинаковый, натянутая между лапами складка кожи, своего рода парашют. Три вида африканских обезьян из рода колобус, прыгая сука на сук, немного парят в воздухе. Их поддерживают на лету гирлянды длинных волос на боках, и очень пышная опахало на конце хвоста. Приобретая в эволюции летательное устройства подобного же рода, устремились в воздух и рептилии, опровергая фактом своего существования известное изречение, рождённый ползать летать не может. Это некоторые ящерицы с зонских островов, летающие драконы. Их парашют растягивают не лапы, а рёбра, растопыленные в стороны. Соседи их — летающие лягушки, парашют-обширные перепонки между длинными пальцами и древесные змеи из Южной Азии. Эти, вытягиваясь палкой, прыгают, сука, вниз и парят на коже, растянутые между раздвинутыми в стороны ребрами. Ну, а над морем планируют, как известно, летучие рыбы — И летающие кальмары. Звери хищные. не сумчатые хищные звери обитают во всех странах мира. Только в Новой Зеландии и Австралии их прежде никогда не было. Но собак, кошек, лис люди завезли туда. На Земле по последним подсчетам 252 вида хищных зверей. Многие из них разнообразят свою плотоядную диету плодами и даже травой, а некоторые — большая панда, и вовсе кажутся вегетарианцы. Прежде на всех хищников человек смотрел как на злейших своих врагов и истреблял их без жалости. Но наука доказала, что хищники в жизни природы не только полезны, а просто необходимы, как санитары и селекционеры, совершенствующие племя нехищенных зверей, ибо уничтожают хищники в первую очередь больных и слабых, плохо приспособленных, несущих в себе разные наследственные пороки и дефекты. Поэтому теперь во многих странах от чрезмерного истребления хищников охраняет закон. Но старые традиции и предупреждения против хищного зверья еще живы среди людей. «Судьба волков особенно трагична. Почти всюду их добивают без жалости, без угрызений совести и с наивным сознанием полезности этого вредного дела».